Глава 16. То, что в прошлой жизни происходило в нынешнем году 11 октября, в моей памяти сохранилось будто набор цветных слайдов. Зато четверг десятая я помнил вполне сносно. В тот день я прилежно отсидел в институте все лекции. На практическом занятии поспорил с профессором Барановым. Обсуждали мы с ним невысшую математику. Речь тогда зашла о роли комсомольской организации в жизни нашего института. Сейчас мне виделось невероятным что тогда я едва ли не с пеной у рта отстаивал свою правоту по такому вопросу. А еще этот момент теперь казался предвестником моего приближавшегося тогда исключения из той самой комсомольской организации. Поводом спора стало собрание, куда после занятия отправились комсомольские активисты нашей группы. Точнее, те послабления, которые профессор сделал нашим комсомольским вожакам при выполнении домашней работы. На том... В в новом учебном году собрание комсомольцев Мехмаш Ина обсуждали организационные вопросы, в том числе и подготовку к ноябрьским праздникам. Позвали на него и Ларису Широву, которая в своем прошлом институте, откуда к нам летом перевелась, возглавляла комсомольский отряд своей группы и занималась вопросами политического просвещения на курсе. Комсомольские вожаки охотно приняли Лару в свою компанию. Хотя Инга Рауде тогда и ревновала ее к своей должности. В этой жизни. Я проявлений этой ревности пока не заметил. Собрание назначили на вторую половину дня, 10 октября. Помню, как ответил тогда Ларисе на предложение подождать окончания собрания в институте. Я заявил Шировой, что меня не зачислили в привилегированные комсомольцы. Баранов поблажки с выполнением домашней работы мне не предоставил. Теперь я понимал, что не остался в тот день в институте по двум причинам. Меня официально не позвали на сборище комсомольской верхушки института. Я продемонстрировал, что меня собрание не интересовало. И потому, что профессор Баранов назначил несправедливые сроки сдачи домашек. Хотя я на эту работу потратил меньше часа. Весь оставшийся вечер 10 октября пил вместе с Кириллом и Артурчиком пиво и бренчал на гитаре. О том, что Широва не явилась вечером в общагу, я узнал только утром на следующий день. По пути в институт. Этот момент стал первым ярким слайдом того дня, который сохранился в моей памяти. В прошлой жизни, в начале октября, Широва обычно ждала меня утром на углу общаги. Примерно так же, как меня сейчас перед занятиями в институте дожидалась Котова. Но 11 октября я ее на обычном месте не увидел. Я поинтересовался, где Лариса у Наташи Тороповой. Тогда Наташа реагировала на мои вопросы спокойно. Она ответила, что Широва не ночевала в своей комнате. Помню, что разозлился тогда. Я тут же отыскал Ингу Рауда. Комсорк рассказал, что вчера после собрания комсомольцы с нашего курса наведались в гости к секретарю комитета комсомола института к Вениамину Сельчику. Инга говорила о проработке структуры каких-то комитетов и уточнении планов оргработы. Те ее слова пролетели мимо моих ушей. Я услышал только, что у Сельчика девчонки. Парни туда не пошли не только совещались на комсомольские темы, но и слушали музыку Битлз, танцевали и пили вино. Инга с усмешкой сообщила: что Лара вчера тоже немного выпила. По словам Рауда, этого немного стало для Шировой, многовато. Лена быстро опьянела и уснула прямо за столом. Инга сказала тогда, что собрание у Венчика завершилось поздно вечером. Девчонки вернулись в общагу до ее закрытия. Широву оставили в квартире Венисельчика, не разбудили. Рауда пошутила, что Ларисе опасно возвращаться домой мимо пивной бочки. Нанюхается и уснет прямо на улице. Я запомнил, что поведение Шировой меня тогда возмутило. Но злился и из-за того, что не дождался вчера в институте окончания того злополучного собрания. 11 октября, в мой последний учебный день в Мехмашине я отучился буднично. От предыдущих дней октября его отличал лишь тот факт, что рядом со мной на лекциях и во время перемен не было Ларисы Шировой. Лара в этот день в институт так и не пришла. Поэтому я после занятий пошел не к себе в комнату отправился вместе с Наташей Тороповой в женский корпус. Там я и увидел Широву. Опухшее от слез лицо, лежавшее на кровати Ларисы, эта картинка стала вторым ярким слайдом того дня. Я точно запомнил, что при виде Лары у меня из головы мгновенно выветрились все упреки и извительные шутки, которые я придумал за тот день. Такой расстроенной и потерянной я Ларису никогда не видел. Ни до того дня, ни даже после. Мне запомнился витавший в комнате коктейль из запаха цветочного парфюма и спирта. И свежий запашок алкоголя, что я уловил в дыхании Шировой. Я увидел на столе пустую кружку и баночку со спиртом, которую девчонки хранили, в медицинских целях. Отметил, что уровень жидкости в ней опустился на толщину пальца ниже середины. Не заметил на лице Ларисы следы от косметики, но разглядел там еще влажно блестевшие извилистые полоски соединявшие Ларины глаза и рыжие пряди волос на висках. Запомнил я, как Ширва судорожно всхлипнула при виде меня. Что было дальше? Эти воспоминания будто заволокло туманом. Сквозь этот туман проглядывались моменты, когда Лариса прижимала лицо к моей груди и рыдала. Жалобно, словно раненый щенок. Помню, как она мне что-то твердила о лямочках на бюстгальтере и о своей одежде, с которой утром все было неправильно. Многие из Лариных фраз отложились в моей памяти недословно, будто я тогда просто не поверил в них, выделил из потока жалоб и признаний лишь самые важные моменты. Ларе тогда казалось, что у нее и у Вени Сельчика ночью что-то было, твердила мне, что ничего не помнила, будто проспала всю ночь, и тут же сыпала жалобами и догадками, подтверждавшими, с ее точки зрения, ночью она не только спала. Я запомнил, как Лариса вцепилась в мою одежду. Воспоминания о том, как мчался от комнаты девчонок к выходу из общаги, не сохранились в моей памяти. А вот в том, что днем 11 октября ярко светило солнце, я не сомневался. Оно едва ли не ослепило меня, когда я выбежал из женского корпуса. Еще меня тогда ослепляла клокотавшая в моей душе ярость. После мне рассказали, как я грубо толкнул шагавших к общежитию студенток, тогда их попросту не заметил. Не знаю и того, куда именно тогда я бежал. К главному зданию Мехмашина электромвайной остановки, потому что на площадке рядом с пивной бочкой я встретил Венчика. Секретарь комсомольской организации Новосоветского механико-машиностроительного института шагал с кожаным портфелем в руке, довольный жизнью, я запомнил счастливую улыбку сельчика, которую без промедления буквально размазал по его лицу кулаком. Еще одним ярким слайдом того дня стала картина разбитого лица Венчика на который я опускал кулак. Кровавые брызги из разбитого носа и губ разлетались в стороны, пачкали асфальт и мою одежду. Свидетели сказали, я ударил Вениамина трижды. Мне в это не верилось. Сомневался, что выместил свою ярость так быстро. Но вряд ли свидетели солгали. Потому что венчик выжил после той встречи со мной. отделался лишь выбитыми зубами и переломами лицевых костей. Я не помнил, когда оставил его в покое. Говорил, что я прорычал ругательство, сплюнул на землю и побрел к общаге. К Ларе я тогда не пошел. Наверное, потому что испачкался кровью. В следующий раз Широву увидел лишь через несколько дней, потому что уже вечером 11 октября 1974 года меня задержали. А через два дня арестовали и отправили в следственный изолятор. В суде мое дело рассмотрели на удивление быстро. Это я сравнил с судебной эпопеей моего младшего брата. В СИЗО я поначалу расхаживал, с гордо поднятой головой, чувствовал себя едва ли не победителем и героем. До очной ставки с Ларисой на беседе со следователем Широва тогда заявила, что историю с изнасилованием я придумал. Признала, что находилась в ту самую ночь у Вениамина Сельчика в гостях и даже не спорила с тем, что выпила лишнего. Вот только свои же догадки о том, что проделал с ее бесчувственным телом Сельчик, она не подтвердила, назвала их моими фантазиями. Я слушал ее рассказ, оцепенев от удивления. Я и сейчас вспомнил, как Лариса испуганно взглянула мне в глаза и дрожащим голосом сказала, что ничего такого не было. Эти ее слова тогда впечатлили меня больше, чем возможные последствия моей расправы над Венчиком. Лишь три месяца спустя, в январе, когда меня выпустили на волю, Артурчик объяснил причину Ларисного поступка. С Шировой побеседовал отец Венчика, Игорь Матвеевич Сельчик второй секретарь горкома партии. К моменту его разговора с Ларой меня уже в спешном порядке исключили из рядов комсомольской организации и отчислили из института. Оба эти события случились на удивление оперативно. Этими же последствиями отец Венчика запугал и Ларису. Пообещал их Шировой в том случае, если она раскроет рот. Решение суда я дожидался с безразличием. Получил три года условно но все же удивился относительно мягкому наказанию. Следователь мне тогда грозил едва ли не десятью годами заключения в тюрьме строгого режима. Позже я узнал, как смазывал шестерни правосудия дядя Саша, и что Артурчик продал свою «Волгу» второму секретарю горкома партии. Моя учеба на втором курсе Новосоветского механико машиностроительного института в прошлой жизни длилась примерно полтора месяца. Это с учетом сентября 1974 года который я в прошлой жизни провел в колхозе. В реальности же я тогда учился лишь 10 дней, которые не запомнились ничем примечательным. После я вспоминал лишь тот глупый спор с профессором Барановым о сроках сдачи домашнего задания. Да, еще не забыл о том злополучном комсомольском собрании, о котором снова объявили вчера, 8 октября. Это объявление будто стало своеобразным предварительным сигналом. Вечером я улегся на кровать, уставился в потолок и долго не спал прикидывал, все ли я предусмотрел, не нашел никаких пробелов в своем плане. Некоторые моменты с элементами подстраховки даже признал лишними, но не отказался от них. О том случае с Ларисой Шировой мы вспомнили, когда отмечали в Лас-Вегасе, штат Невада, США, 50-летний юбилей Артурчика. Артур накануне развелся с третьей женой. Прохоров к тому времени уже сильно повеселел после выпитого спиртного и проигранных на рулетке денег. Он заявил, что именно Шировы мы отчасти обязаны тем, что кутили сейчас в Америке. Он сказал, что тот случай с избиением веника и трагедией моего младшего брата заточили меня под девяностые. Прохоров опрокинул в глотку полстакана виски и сказал, «Мне крупно повезло, что Советский Союз развалился, иначе бы я со своим послужным списком никуда бы в этой жизни не пробился». А лихие девяностые все перевернули с ног на голову. Исключенный еще в семидесятых из комсомола «Черный», имевший в своем багаже условку за нанесение тяжких телесных, и брата, казненного за тройное Мочилово, стал в обновленном обществе уважаемым человеком. «Ну, знаешь, что я тебе скажу, черный!» произнес Артурчик, с трудом выговаривая слова. «Зря ты тогда связался с сельчиком. Трахнул он Лару или нет, этого мы так и не узнали. А даже если и трахнул, она же баба! Подмылась и пошла. А ты, черный!» Себе тогда жизнь испортил. Прухоров тряхнул головой. — Да, испортил, — повторил он. — Я так считаю. И не спорь, самый черный, я прав. Мы бы с тобой в начале 90-х не точки на рынках открывали, а по-взрослому дербанили нефтянку. Если бы ты, черный, в 74-м, не расквасил мордаху сынку второго секретаря горкома. Артурчик ударил кулаком по столу. Венчика и без твоей помощи вольнули в девяносто втором», — сказал он. «И Лариска после того случая не пострадала. Что там она себе навображала, то осталось на ее совести. Но здоровье венчик не испортил. Троих детей на Андрюхи Межуеву родила. Правда, второго от меня». Прохоров прокашлялся, носовым платком вытер с губ слюну. Он хмыкнул и сообщил. Отправил я слегка породу Межуевых, то им не повредит. Андрюха так выше должности старшего экономиста и не поднялся. И бизнесмена с него не получился. Курские братки бы его порвали, если бы мы с тобой за него не заступились. В нашем филиале сейчас трудится. Старшим бухгалтером. Артурчик взглянул в свой пустой стакан. Показал его девица разносчице. Прохоров перевел взгляд своих мутноватых глаз на меня. — Вот что я тебе скажу, черный, произнёс он. — Глупость ты тогда сделал. Лариска ведь тебе лишь свои догадки тогда сказала. Спала на увенчика. А с похмелья чего только не привидится. Лямки липчику у нее не на том месте утром оказались. Или трусы наизнанку надетые. Это не доказательство. Артурчик развёл руками. — Так что возможно... Я повторю, возможно, дружище черный венчика ты изуродовал напрасно, и сам из-за этого чуть на зоне не очутился. Это нам еще повезло, что батя Венчика на мою Волгу польстился. Глупость ты черный тогда сотворил, а бабьим слезам доверия нет. Это я теперь точно знаю». Этот вопрос, было в тот день в квартире Вениамина Сельчика или не было, Артурчик в прошлой жизни поднимал неоднократно, словно это тогда его, а не меня три месяца держали в СИЗО. Расспрашивал он об этом и Ларису Широву, с которой поддерживал отношения, но слышал от Лары одни и те же ответы в духе. Мне тогда показалось, и я тогда подумала, я иногда с улыбкой слушал, как Прохоров ворчал, ей показалось, а я без Волги остался. Одни неприятности от этих баб. Именно о той самой Волге я первым делом вспомнил, когда в прошлый понедельник узнал от своего младшего брата, что Артурчик теперь встречался с Ларисой Шировой. Именно поэтому. Я не погнал в поселок к родителям свой мотоцикл. И именно по этой причине за прошедшую неделю я дважды наведался на улицу Сталинградская, дом номер 17, где в двухкомнатной квартире на втором этаже проживал секретарь комсомольской организации «Мехмаш-Ина» Вениамин Сельчик. Хозяина квартиры в это время не было дома. 10 октября я переживал один из тех дней, который в прошлой жизни иногда хотел бы пережить снова. Утром к институту я шел в компанию, виновато посматривавшей мне в глазах Котовой и рядом с хмурой Тороповой. Впереди нас шагали Кирилл и Инга. За нашими спинами неторопливо брели рука об руку говорливый Артурчик и рыжеволосая Лара. Начало этого дня не походило на то, которое я помнил по прошлой жизни. А вот дальше события вернулись в привычное русло, но с некоторыми изменениями. Профессор Баранов снова заявил, что даст дополнительный день на подготовку домашнего задания тем комсомольцам, которые поучаствуют в сегодняшнем собрании. Его об этом попросили. Неактивные комсомольцы из нашей группы ожидаемо возмутились. Вот только на этот раз оседлал эту волну возмущения не я, а Артурчик. Прохоров сыпал на преподавателя доводами, зачитывал ему по памяти статьи из Конституции о том, что в Советском Союзе у всех граждан равные права и обязанности. Я слушал разгоревшийся в кабинете математики спор и улыбался. Вспоминал, как в прошлой жизни я изливал на профессора свое облеченное в громкие слова возмущения, а Лариса Широва тогда вот так же поглаживала меня по руке, как сегодня она гладила Артурчика, успокаивала. Я заметил, что у Тороповой, наблюдавшей за Прохоровым и за Шировой, на глазах блестели слезы. Вспомнил, что в прошлый раз в этот день Наташа уже сидела за столом рядом с моим младшим братом, а не около Котовой. На перемене после математики я подошел к Ларисе и поинтересовался, будет ли она сегодня на собрании. Лара бросила виноватый взгляд на Артурчика и ответила мне, что пойдет. Наш комсорг Инграуде предложила ей заняться организацией комсомольской студенческой самодеятельности. Отвечавшая за это направление студентка в прошлом году, защитила диплом. Лара вздохнула и посетовала что это направление не то, на что она рассчитывала. Призналась, что ей больше по душе идеологическое воспитание. После занятий ни я, ни Кирилл, ни Артурчик в институте не задержались, как и в тот раз. Мы пошли в общагу втроем, как и в то, 10 октября. Задержались около пивной бочки, сняли пробу с продукции нашего местного пивзавода. С домашками по математике мы сегодня покончили даже быстрее, чем в прошлой жизни. Вечером я намекнул Артурчику, что сегодня мне понадобится его помощь. Сказал, что мы с ним съездим по важному делу. Но не уточнил, в чем то важное дело заключалось.